Деклина. «Мне дарили зоологические атласы и Брема. Он обязательно будет зоологом». И бил и меня по-страшному. Отец не вмешивался и делал вид, что не замечал. А потом он умер. Появился отчим-то, кто-то вообще не велел меня кормить. Тянул еще культурнее. «Как же ты жил?» — спросила она тихо. И они оба вздрогнули. От этого неожиданного «ты».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 Скажу, что не смогу. Не сможете? Нет, не смогу. Я же тебя полюбила. Вот только сейчас поняла, что я тебя люблю. Но только, пожалуйста, не думай, что ты меня разжалобил. Нет, нет, ты, пожалуй, ты зря мне всю эту пакость начал. Теперь же я все время буду думать об этом. Но есть в тебе что-то такое. Яд какой-то, что ли,